«Грандиозный побег!» Ганеша пошевелился в темноте. Он потерял счет времени, но понимал, что прошло немало часов с тех пор, как он оказался в заключении в этой бетонной комнате. Он попробовал вышибить дверь и оставил на ней несколько серьезных вмятин, но, несмотря на это, зловещая преграда не поддалась. В конец, как телом, так и духом, Он рухнул в угол, свернул хобот, положил на него голову и забылся тревожным сном. Вдруг шум вывел его из глубин забытья. Он внимательно прислушался к лязгу ржавой задвижки с внешней стороны двери. Когда та распахнулась, через порог скользнула темная тень. Ганеша неуклюже поднялся, напрягая каждый мускул. Шшш, Не шуми, а то он нас услышит!» Ганеша радостно захлопал ушами, поднял хобот и протянул его к лицу Ирфана. Его захлестнула волна нежности к другу, он не скрывал радости. Ирфан погладил Ганешу по голове. — Не стоило тебе приходить, дружок. Кончиком хобота Ганеша нащупал у Ирфана свежий ушиб на распухшем правом глазу и одеревенел. Он перестал хлопать ушами. — Ничего страшного, малыш пробормотал эрфан ничего страшного прости что пришлось оставить тебя но у меня не было выбора если бы я остался тот злой человек мог навредить поппи и чопри я слишком хорошо его знаю его ничего бы не остановило я не мог допустить чтобы они пострадали из за меня ты же все понимаешь правда секунду они постояли молча а затем ирфан сделал движение пойдем нам пора Ирфан пошел первым. Они вышли из комнаты и тихонько двинулись по направлению к бетонной лестнице, ведущей на нижний этаж. Они были на полпути, когда от колонны, на самом краю открытого пространства, отделилась высокая фигура. В руках этот человек держал горящий факел, который отбрасывал сернисто-желтый призрачный ореол на его землистое лицо. Мухтар Лоди посмотрел на беглецов сверху вниз, а затем. По его распадающемуся на тени лицу расплылась холодная улыбка. За ним чернела ночь, прерываемая странными звуками, треском цикад, воплем гиены, одиноким, замершим на пике воплем из ближайшей трущобы, чириканьем пролетевшей мимо в лунном свете летучей мыши. — Похоже, ты плохо усвоил урок, Эрфан. — Пожалуй, в этот раз мне надо постараться. Ганеша зло фыркнул и загородил собой мальчика. Лоди засунул руку в кушак, перетягивающий его черную курту. Свет факела упал на полированное дуло антикварного револьвера. «Сдается мне, что твоему другу тоже не помешает поучиться». Ганеша не колебался ни секунды. Он наклонил голову и бросился вперед. Глаза Лоди расширились, он не ждал такого отпора. Мгновение он стоял неподвижно, а потом его палец нажал на курок. Внутри заброшенного здания звук выстрела прозвучал необыкновенно громко. Ганеша врезался в лоди так, что тот повалился назад и упал за край пола, выронив факел. По инерции слоненка понесло вперед, и он ударился лбом о колонну, за которой прятался лоди. Он отлетел от бетона, совершил кульбит через спину и упал на пол. — Ганеша! — Ирфан подбежал к раненому слоненку и встал рядом с ним на колени. В секунду Ганеша не двигался. — Ну же, малыш! — зарыдал Ирфан, дав волю слезам. И тут Ганеша покачал головой из стороны в сторону. Он поднял хобот и ощупал свой череп, затем поднял уши. В нижней части правого уха, в самой тонкой части мембраны, Виднелась маленькая круглая окровавленная дырочка. Ганеша дотронулся до нее кончиком хобота и вздрогнул. Ирфан обнял слоненка за шею. «Ты мог погибнуть, малыш!» Душераздирающий крик заставил их прервать объятия. Шатаясь, Ганеша поднялся. Вместе они подошли к краю пола. Внизу они увидели висящего на одной руке Мухтара Лоди, Он раскачивался над землей где-то на уровне второго этажа. Прямо под ногами у него текла река жижи два метра шириной. Она несла канцерогенные отходы из находившихся неподалеку промышленных заводов в реку Митхи в Кришна-Нагаре. Они смотрели, как Лоди пытается подтянуться и схватиться за край другой рукой, но из-за вывиха плеча при попытке повернуть неестественно искривленный сустав у него вырвался крик боли. Рука безвольно повисла вдоль тела. «Помоги мне!» Ирфан неотрывно смотрел круглыми глазами на человека, который контролировал всю его жизнь со дня рождения. «Я твой отец, мальчик! Ну же, помоги мне!» Медленно, как во сне, Ирфан подошел к самому краю. «Вот так, сынок! Протяни руку и вытащи меня!» Ирфан протянул колеблющуюся руку и остановился, замерев на полпути. «Чего ты ждешь? Вытащи меня!» Ирфан сделал шаг назад. Ганеша взглянул на мальчика и увидел, как его лицо в синяках и ушибах, словно грозовые облака, накрыли страх и нерешительность. И тогда слоненок двинулся вперед. Он протянул хобот. Он поднимет этого человека наверх, а потом они уйдут. В таком состоянии лоди не сможет их остановить. Ганеша обернулся на звук босых ног, шлепающих по бетону. За ним в шеренгу выстроилась дюжина ребят возраста Ирфана. Все были одеты в рваные шорты, майки и футболки, У некоторых лохмотья прикрывали лишь спину, у каждого на теле виднелись синяки, сигаретные ожоги и следы от порезов бритвой. Свидетельство зверской жестокости лоди. На секунду воцарилась мертвая тишина, и было слышно только, как ветер гуляет между колонн по бетонному полу. Внезапно все, как один мальчишки, ринулись вперед. Тысячи лет индийцы верили, что правосудие — Универсальная природная константа, которая формируется через понятие дхармы, принципа правильного поведения. Человек обязан поступать по отношению к другим согласно моральным и нравственным нормам. Таким образом, если он нарушает правила дхармы, то сам несет ответственность за последствия. Ганеша не успел пошевелиться, как мальчишки-оборвыши отцепили пальцы лоди от края пола. Лоди быстро полетел вниз, крича во все горло. С громким шмякающим звуком он ударился о слизь и немедленно погрузился в нее по пояс. Старый вор трепыхался, но ему мешала вывихнутая рука. Чем сильнее он старался выбраться, тем глубже уходил в нечистоты, которые засасывали его с жадностью, как зыбучие пески. Вскоре остались видны только плечи. По мере погружения Лоди выкрикивал в адрес мальчиков проклятия в перемешку с жалобными мольбами о помощи, но они были подобны статуям, расставленным вдоль края бетонной плиты. Наконец осталась видна только голова. Ирфан придвинулся к Ганеше. Когда он увидел, как слизь поднимается по шее отца, его забила дрожь. Ганеша вытянул хобот и обвил вокруг руки мальчика. Лодя начал захлебываться от подступившей ко рту слизи. «Будьте вы все прокляты!» Выругался он, но тут жижа забила ему рот, и он замолчал навсегда. Хрипы утопающего постепенно затихли, и лицо Лоди заволокло нечистотами. С последним булькающим звуком он полностью исчез под покровом черной реки.